Глава 22 Битва за железную, часть первая. Целая стая ракет пролетела надо мной и ударила в одну из вражеских машин. Практически сразу за этим еще один ракетный залп снес второго противника. Я стоял, тупо не веря в случившееся. Словно бы надеясь, что не все закончилось. Я бросил взгляд на экран сканера. Но нет, поблизости противников не было. Что касается союзников, они уже во многих местах пробили линию обороны, и некоторые особо ретивые воители были на полпути к базе, на которых, к слову, турели вдруг замолчали. Противник сдался. Как только мы смогли пробиться через их ряды, как только направились к базе, противник не стал геройствовать. Комендант мгновенно выкинул белый флаг. Хотя этому немало поспособствовала и атмосфера на самой базе. Люди там разделились на два лагеря. Одни остались верны приказам, другие полностью перешли на мою сторону. Началось все с техников, которые начали саботировать работу оборонительных систем, выводили из строя турели, ну а закончилось тем, что несколько подразделений пошли на открытый бунт. К этому моменту уже все стало понятно, и комендант принял правильное решение, остановил сражение. Мы взяли базу. Не скажу, что это было легко, но все же куда проще, чем я рассчитывал. «Думалось мне, что потери при штурме будут куда больше, а противник будет сражаться до последнего, но...» «Нам повезло. Правда, и пара часов не прошло, как мне доложили, что от столицы баронства в нашу сторону выдвинулся флот, к которому по мере продвижения присоединяются новые корабли. Мое послание не прошло бесследно, и те, кто держал власть в баронстве, осознал, что сейчас я являюсь наибольшей угрозой, которую нужно устранить как можно быстрее. Вот и торопились». Впрочем, паниковать не стоило. Тем более, что спустя пару дней флот вдруг остановился возле одной из вспомогательных станций и никуда больше не двигался. Это меня, мягко говоря, удивило. Так ретиво начали и вдруг стали. Почему? Но прошёлся один-единственный вывод — противник ждет подкреплений. Но откуда? Вполне возможно, что действующий барон пытается договориться с бывшими врагами, соперниками за власть. Почему нет? Вполне толковое решение — выступить против меня единым фронтом, ну а затем продолжить свою грызню. Однако и в этом я был уверен, договориться у них не выйдет. По всему баронству начались волнения. И многие лорды, которые раньше спали, и видели, как восседают в Совете, который правит баронством, уже и думать об этом забыли. Ведь нужно было наводить порядки у себя дома, всеми возможными силами удержать власть на своих землях. А там... А там вовсю шли народные восстания. Воители самих лордов нередко переходили на сторону восставших. Более того, самые сообразительные дворяне уже объявили, что всецело поддерживают меня, и за счет этого избежали кровопролитий на своих территориях, отправились помогать восставшим у соседа-тирана. Мы же тем временем активно готовились к предстоящему сражению. То, что оно будет, я нисколько не сомневался. Мои противники имеют один-единственный шанс на победу — уничтожить меня. И они этим шансом должны будут воспользоваться, иначе конец. А раз так, стоило подготовиться к скорому прибытию врагов. Но почему же они не спешат? Почему застряли в паре систем отсюда и не летят к железной? Ответ на мой вопрос появился спустя четыре дня. К этому моменту в баронстве вовсю бушевало восстание. Часть планеты, даже систем вышли на связь, сообщили, что полностью на моей стороне, предлагали помощи, клялись в верности». К железной теперь уже тянулась вереница кораблей со всего баронства. Бойцы, техника, запчасти, боеприпасы, провизия. Перечислить все, что нам поступало, было бы сложно. Но главное, большая часть жителей лордов оказались на моей стороне, и это вселяло оптимизм. Так вот, спустя четыре дня после того, как вражеский флот остановился, мы уже контролировали большую часть баронства. Станции и сенсорные зонды передавали информацию из разных систем. Тогда-то мы и засекли появление неизвестной эскадры. Кто это такие и откуда прибыли, было непонятно. Да я бы долго терялся в догадках, если бы они сами себя не выдали. Забыли отключить автоматизированную систему идентификации и на первую же станцию отправили ответ на запрос. «Корабли из графства Тир». А точнее, корабли, принадлежащие к флоту барона Крада. Ха, «Ну надо же, дядя!» «Быстро объявился». Что ж, не скажу, что я ждал его появления так быстро, но и не скажу, что сильно удивлен. Теперь все стало на свои места. Корабли местного лорда стояли, так как поджидали подкрепление в виде этой эскадры. Неприятный факт, да не смертельный. Уверен, что мы справимся. Тем более к этому моменту у меня насчитывалось уже несколько мехбригад, полноценный полк панцерников, несколько эскадр аэрокатов и под сотню левитаторов и другой наземной техники, причем тяжело вооружённой. Нам было чем встретить врага, пусть приходит. Кроме того, мы уже вывели на орбиту планеты несколько орудийных платформ, объединили все в сеть, флот противника может высадить десант на Железную, но задержаться на орбите у него вряд ли выйдет. Пусть попробует, и мы их просто перебьем. Железная вновь превратилась в суровую и неприступную крепость, которая была и должна была бы быть. Спустя еще три дня вражеский объединенный флот добрался до нас. Кроме самого местного барона, корабли-дяди к ним присоединились еще и эскадры лордов, которые не желали видеть меня в роли нового барона. Флот их внушал уважение, и тем не менее сунуться к железной они так и не решились. И правильно, покрошили бы их знатно. И потому враг готовился к десанту. Ну что же, мы ждем. Когда противник уже отправил к планете десантные корабли, которые, к сожалению, не могли достать орудийной платформы ввиду того, что десантные боты были слишком мелкой и юркой целью, случилось то, чего я совершенно не ожидал. Враг пошел на прорыв. Все боевые корабли, которые только были в распоряжении противника, были направлены к орбите железной. Платформы работали как бешеные, полили не щадя боеприпасов, и до орбиты добралась едва ли треть вражеских звездолетов. А далее они попытались устроить бомбардировку планеты. Безрассудное, глупое и отчаянное решение. Все ракеты и бомбы были уничтожены еще в верхних слоях атмосферы. Точнее, те из них, которые были нацелены или имели немаленькие шансы ударить непосредственно по базе. А вот все остальное, что перехватить у нас банально не хватало времени, ударило по поверхности. Железное, надо заметить, последние годы всячески облагораживалась. Установки терраформинга работали вовсю, пытаясь создать пригодные для человека условия. Специалисты пытались вырастить неприхотливые растения, которые даже в экстремальных условиях были способны расти, вырабатывать кислород, тем самым приближая среду на планете, комфортной для человека. И вот это все просто пошло псу под хвост. Количество ракет и бомб, упавших на железную, было таковым, что все, что создавалось таким трудом, все результаты, которых удалось достигнуть, пошли като под хвост. За менее чем пару минут огромный участок планеты превратился не просто в безжизненную пустыню, а в расплавленную, обгорелую пустошь. И это меня раздражало больше всего. Зачем? Зачем было так делать? Какой смысл от этого? Чисто подгадить. Так ведь слишком мелко. Все это лишь ради того, чтобы уничтожить базу. Но так любой, даже недавно закончивший академию, молодой офицер сказал бы, что при таких водных задачах невыполнима. «Базу, прикрытую с поверхности, с орбиты, достать будет невозможно». На противнику было плевать. То ли он понаделся на авось, то ли же всерьез рассчитывал на победу, но вполне возможно, что атака по огромной площади Железной должна была создать и такую пелену, чтобы мы при таком выборе целей не смогли отфильтровать те, которые нам реально угрожали. Но не получилось. Мы смогли отсечь все обманки, уничтожить все снаряды, которые нам угрожали и смогли выбить большую часть от вражеского флота. К слову, с орбиты Железной ушел едва ли каждый десятый корабль, который нас атаковали. Флота у противника больше не было. Та жалкая эскадра, которая оставалась в резерве, ничем существенным нам угрожать не могла. Но теперь настал черед сражением на самой планете. Десантные боты уже заходили на посадку. Так как противник вынужден был десантироваться довольно далеко от нашей базы, а также потому, что садились они в разнобой, довольно далеко друг от друга, то я принял решение не дожидаться, пока враги соберутся вместе и двинут на нас, а действовать на опережение. Мы разобьемся на группы и уничтожим десантные подразделения врага поодиночке, не дав им собраться вместе. Ну что, сражение один на один или даже мех-кулак на мех-кулак мы явно сильнее в то время как при сражении с участием большого количества мехов наше преимущество пусть и нивелируются полностью, но существенно снижается в эффективности. Раз так, нужно пользоваться ими, пока есть такая возможность. Я возглавил одну из групп. Так как мой мех, так полюбившийся мне, за две скорострельные гаусс-пушки, стреляющие очередями, был сильно поврежден во время прошлого боя, мне пришлось брать новый. И мой выбор пал на лорда, также доставшегося мне после налета на базу церкви. Машина эта, как и большинство, что мы там взяли, была модифицирована. Этот лорд нес на себе два мощных дальнобойных лазера, крупнокалиберные скорострельные пулеметы и... Я сменил тяжелое дальнобойное орудие на полюбившийся мне Гаусс. Конечно, машина эта в такой комплектации была далека от совершенства. В том плане, что можно было бы снять всю кинетику, оснастить энергопушками и поглотителями тепла. В таком случае лорд куда бы стал смертоноснее. Ну или же наоборот. Снять лазеры, поглотители тепла, сунуть еще пару пушек и боеприпасы к ним. Тогда, пока быка не закончится, мой мех также был бы очень опасным. Однако на это времени не было. Я до последнего надеялся, что пса удастся восстановить. И слишком поздно бросился за переоснащение. Придется теперь идти в сражение на униварианте так называют мехов, способных вести бой и на дальних, и на близких дистанциях. И с помощью обычной кинетики, и с помощью энергопушек. Честно говоря, такая комплектация мне совершенно не нравилась, хотя большинство предпочитало именно ее. Дело в том, что универсальность всегда идет во вред специализации. Да, эта машина действительно может вести бой в разных ситуациях. Но зато, например, на дальней дистанции она существенно уступает меху, который под это заточен. Конечно, если схлестнуться с этим же противником вблизи, он практически ничего не сможет сделать. Наверное, в этом заключалось преимущество «Уни». Да только проблема в том, что если воитель знал, что его мех предназначен для дальнего боя, он всеми силами будет стараться не влипнуть в ближний, будет избегать его изо всех сил. Собственно, поэтому я не любил Они. В моем понимании, нужно было брать и оснащать машину под себя, под тот стиль ведения боя, который ближе к тебе, который у тебя получается. Но в этот раз мне не повезло. Пойду на том, что есть». Мы отошли довольно далеко от базы и двигались по территории, куда ударили вражеские ракеты и бомбы. Пейзаж, мягко говоря, был удручающим. Если не акцентировать внимание на деталях, глядеть только вдаль, то могло показаться, будто идешь по эдакому зимне-осеннему пейзажу. Все деревья стоят лысые, без листьев, земля черная, нигде не травинки, кое-где лежат сугробы снега. Но если все же быть чуть внимательней, то заметишь, что деревья не просто без листвы. Они мертвые, обгоревшие. Это уже не деревья, а их остовы. На земле ничего нет, так как все было сожжено, а снег ⁇ это слои пепла, сбившиеся вместе. Еще больше портило картину, тут и там, пролетающие мимо еще тлеющие искорки. Глядя на все это, я мог лишь радоваться, что душу очищенным системами меха воздухом. Представляю, какой запах Гарри стоит сейчас наружу. Наши мехи двигались по дороге, ведущей к складам. Противник, по идее, высадился впереди, чуть правее нас. Там было нечто вроде долины, окруженной горами. Когда далеко впереди появилась метка вражеского меха, мы не стали терять время, сразу открыли огонь. Дальнобойные лазеры ударили вдаль, срубив несколько многострадальных, без того пострадавших деревьев. Когда стволы падали на землю, из них вверх поднимались мириады ярких искорок. Еще не успевшее остыть сгоревшее дерево, медленно тлеющее, догорающее. Словно бы исторгал из себя пламя, будто его дух уходит из покалеченного тела. Но любоваться всем этим было некогда. Противник, мелькавший на сканере, прятавшийся в дымой тумане, наконец, обозначил себя, появился Я засек трех мехов. Мало. Где-то должно быть минимум еще два. Где же они? Решили нас обойти? Или же не пережили жесткую посадку. Я сошел с дороги и направился туда, где засек вражеские цели. Я подобрался чуть ли не к краю уступа, с которого открывался вид на всю долину, правда, сейчас затянутую дымом. И откуда-то снизу по мне ударили. Похоже, вражеский воитель не рассчитывал попасть, но все же ему это удалось. Лазер средней мощности прошел по броне моего лорда, оставляя роспись. Я тут же ответил, ударив по противнику из Гауса, добавив еще из энергопушек. К сожалению, мой сканер его потерял. Метка цели исчезла. Я не узнал, попал ли. Если да, то какой урон мои попадания нанесли. Зато противник ударил по мне. И я мягко говоря был поражен эффективностью. Броня на ноге поплыла. Прилетевший в грудь лазер тоже нанес довольно много урона. Ха, ничего себе! Это что там за лазер-то такой? Какой мощности? Долго размышлять мне было не дано, так как едва я обошел ближайшую скалу, как из-за нее на меня вышел тяжелый вражеский мех. Эта гадина, в отличие от меня, была готова к встрече и ударила из всего оружия, что было на борту. Сразу несколько попаданий с тяжелой кинетической пушки заставили моего лорда содрогнуться. Но я тут же открыл огонь по противнику. Меня поддержали товарищи, двигающиеся рядом. Противник, намереваясь уйти с линии атаки, включил прыжковые двигатели и поднялся вверх, явно намереваясь спрятаться за ту самую скалу, из-за которой вышел несколько секунд назад. И тут по мне ударили вновь. Да что это? Как оказалось, за скалой прятался еще один противник, и судя по тому, сколько урона он мне нанес, пушки на вражеских мехах были отнюдь не имперские. Неужели наемники? Внимание! Противник использует модифицированные мехи! Я тут же включил общий канал. Принято, принято. Отозвались несколько командиров мех кулаков, двигающихся к своим целям. Лидер красных, повторите! Вряю, вальву! Я бой. «Черт подери! Вторая резервная группа к отряду красных! Принято!» Отозвался командир резервников. «Черт подери, противник оказался не так прост. Смог нас просчитать и организовал засаду. Если я правильно понял слова постоянно прерывающегося лидера красных. Так, остальных я предупредил. Теперь нужно сосредоточиться на собственных проблемах». Вражеский мех в попытке улететь за укрытие был уничтожен просто в воздухе и уже рухнул на землю, превратившись в пылающий факел. Зато машина, обстрелявшая меня, спряталась за скалу. Ах, вот ведь хитрые сволочи. Едва только я попытался обойти скалу, как откуда-то издалека, из тумана, по мне прилетело два импульса. Ах, «Гадство!» Я отступил назад. «Эллен, вы тут?» Я позвал командира наемников, которые должны были быть неподалеку от нас. «Эллен!» Почему-то наемники не отвечали. Мне это совершенно не понравилось. Не удалось связаться и с другими группами. Похоже, противник начал глушить связь. «Плохо, очень плохо».